Это было самое интересное приключение, случившееся с нами во время путешествия в Америку. Впрочем, нет, я совершенно забыл еще об одном, последствия которого грозили нам очень большой опасностью. Оно чуть-чуть не окончилось печальной катастрофой. Не успели мы отъехать от мертвого кита миль на пять, как наш корабль получил течь. Образовалась дыра в нижней части правого борта, и вода так быстро прибывала, что все наши насосы не в состоянии были выкачивать ее. Через каких-нибудь полчаса мы могли пойти ко дну. Я первым случайно заметил несчастье. Пробоина постепенно увеличивалась и уже имела в диаметре больше фута. Я несколько раз крикнул товарищам о беде, но никого, как назло, не было видно. Сначала я старался чем-нибудь заткнуть дыру, но все было напрасно. Что тут делать? В такую опасную минуту действительно можно потерять голову, но мне все-таки удалось спасти наш прекрасный корабль и весь экипаж. Не обращая внимания на то, что я мог замочить панталоны, я быстро сел на дыру, широко расставив ноги и заткнул пробоину задней частью своего тела. В моем поступке нет ничего удивительного. Вам уже известно, что я происхожу из старинного рода рыцарей, как со стороны отца, так и со стороны матери». Весь свет знает о героизме и храбрости моих голландских и вестфальских прародителей. Я должен сознаться, что мое положение было небезопасным, но можно ли думать об опасности, когда смерть угрожает не только тебе, но и всем твоим товарищам? Скоро мне на помощь подоспел плотник. Его искусство избавило нас от опасности. Я... Как благородный рыцарь приписываю ему роль спасителя нашего корабля.